Глава 43 Мы спустились в столовую на втором этаже, которая меньше всего пострадала от ударной волны. Бел успел раздобыть несколько свечей, расставил их на столах, и благодаря этому здесь можно было передвигаться без риска расквасить нос о дверь или стену. По выражениям на наших лицах Бел понял, что наше положение не важное. На крыше большой слой снега, сказал т е н г и с Люк открыть невозможно. Ночью, кажется, были еще двое из Питера, вспомнил я. Они ушли на траверс, подсказал самарянин князев. Его белый свитер выделялся светлым пятном, и было похоже, что на столе навалена горка снега. Повезло ребятам, подумал вслух крупнотелый с пышной бородой альпинист, которого я окрестил злым священником. Он сидел за самым дальним столиком и был почти не видим. А мы, значит, в ближайшее время отсюда не выйдем. Грустно, господа, грустно. Все это нонсенс. С этими словами он поднялся со стула и вышел из столовой. Очень хорошо, господин спасатель, что и вы здесь. Услышал я голос Эда. Ответственный работник занимал единственное кресло, которое было в столовой. Покачивая ногой, он п р и г у б л и в а л рюмку, то ли с коньяком, то ли с виски. Нам бы хотелось услышать ваш отчет. Как продвигаются спасательные работы? Какие меры предприняты лично вами, чтобы организовать здесь горячее питание, медицинскую помощь пострадавшим, связь с внешним миром? Это вы пострадавший? – спросил его т е н г и з Представьте, у меня, между прочим, травмировано плечо, и не надо иронизировать. Борис Леонидович врач. т е н г и з кивнул на Бела. Он вас осмотрит. И если будет необходимо, окажет первую медицинскую помощь. Эд рассмеялся, как бездарный артист в плохом театре. Ха-ха-ха! С каких таких пор террористы научились врачевать? Нет, уважаемый Борис Леонидович, на врача вы совсем не похожи. Вам ближе роль, которую вы не так давно взяли на себя в автобусе и на канатной дороге. У вас отлично получилось, и я вам поверил. Как вас понимать? Равнодушным голосом спросил Бел, сидя в полоборота к Эду. А так. Теперь, уважаемый, вам придется очень долго убеждать меня в обратном. Вы не верите, что я сотрудник органов безопасности? Нет, не верю. А если я представлю вам свои документы, вы мне представите подделку, которую и при ярком свете... Нелегко будет распознать. Какие же в таком случае я должен представить доказательства? Лично от вас я никакие доказательства не приму. А кому вы готовы поверить? Не только готов, но уже верю начальнику Тарскольского отделения милиции майору Гаджиметову. Он встречал нас на Азау, когда мы чудом спустились вниз. И подтвердил, что вы преступники. Да поймите же вы, что этот майор не мог сказать ничего другого, потому что не был посвящен в секреты операции. Начал заводиться Тенгиз. В самом деле, господа, отозвался с порога злой священник, незаметно появившийся в столовой. А на каком основании мы должны вам верить? Удостоверения, которые вы хотите нам показать, вполне могут быть фальшивыми. Нам хотелось бы получить более веские доказательства, что вы являетесь сотрудниками органов безопасности. Он надел очки с большими тяжелыми линзами, прошел на свое место и сел на стул. Более веские, повторил т е н г и с и развел руками. Но какие доказательства, кроме документов? Мы можем предоставить вам в этой мышеловке. Это уже ваша головная боль, произнес Эд, отпивая из рюмки, смакуя и глядя сквозь рюмку на свечу. Но пока не будет доказательств, мы будем относиться к вам как к преступникам, которые захватили заложников и угнали их в горы. Но это же маразм! крикнул т е н г и з и с к о ч и л с я с стула. Здесь совершено преступление. Мы ведем следствие, и вдобавок ко всему вынуждены доказывать, что не верблюды. Вдруг Бел с грохотом отодвинул стул, поднялся и несильно ударил своим тяжелым кулаком постолу. Я хочу рассказать всем присутствующим о том преступлении, которое здесь было совершено, хотя это и не входило в наши планы. Начал он, стараясь не смотреть на возмущенного Эда. Но заранее предупреждаю всех: узнав все тонкости этого дела, вы будете вынуждены остаться здесь до тех пор, пока не будут пойманы главные действующие лица преступления. Мы не возражаем, отозвался из темноты Самарянин. В любом случае я должен сначала позвонить в Москву. сказал, Эд, скрестив на груди руки, и вообще не нравится мне это все. Что ж, мы вас слушаем. Год назад органам контрразведки России стало известно, сказал Белл, что из Западной Европы чеченским боевикам поставляется малоизвестное и очень дорогое психотропное средство а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л которое было разработано в Германии в конце Второй мировой войны. Позже стало известно, что порошок из Германии на Северный Кавказ перевозит группа немцев, входящих в состав участников так называемой миссии примирения. Объединяясь с альпинистами различных регионов России в единую команду, контрабандисты без проблем ы свидетелей передают психотропный стимулятор связным чеченских боевиков. Те, в свою очередь, Доставляют его на секретную базу, находящуюся в труднодоступном районе большого кавказского хребта. Именно эта секретная база, продолжал Белл, заинтересовала наши спецслужбы в большей степени, чем контрабанда порошка. Выяснить место н а х о ж д е н и е базы этого крупного центра подготовки и реабилитации террористов, перевалочной базы наркоделов и торговцев оружием, стало главной задачей. 5 марта здесь, на приюте, профессиональная альпинистка и л о Нагартен и ветеран дивизии э д е л ь в е й с Гельмут Хагамастер й должны были передать контейнеры со стимулятором Шатуеву и его напарнику н е м о л в л и Незадолго до этого Шатуев был убит н е м о л в л и по корыстным мотивам в районе горы Большой Когутай. Если бы мы допустили передачу порошка... то довольствовались бы только тем, что задержали и обыскали всех обитателей приюта. Порошок, безусловно, мы бы нашли, но доказать причастность Немолвли и Лоны и Гельму так к контрабанде было бы весьма затруднительно. Кроме того, мы бы теряли все шансы найти базу. Вот потому и было принято решение воспрепятствовать контакту немцев с Немолвли инсценировкой. Так появились два террориста, которые захватили немцев в заложники и потащили в горы к перевалу Местя, недалеко от которого, по нашим сведениям, и находится база. Единственный человек, который был посвящен в тайные операции и который помогал нам, это Стас Ворахтин. Это все очень хорошо, прервал Эд. Это просто замечательно. Я готов о ф л о д и р о в а т ь нашим доблестным контразведчикам р и слагать для них ходы, но объясните, а при чем здесь мы? При чем здесь совершенно хрупкая и беззащитная Маша Мелешкина, чью жизнь и здоровье вы подвергали серьезной опасности? Никакой опасности, Эдуард а п о л е н а р и ч Ни вас, ни вашу Машу мы не подвергали. т о т ч а с ответил Бел и продолжил: по сценарию мы с т е н г и з о м Должны были сымитировать свою гибель в тот момент, когда доведем немцев до перевала Местия. С этого перевала, безусловно, значительно ближе до базы террористов, чем до приюта, и мы полагали, что немцы предложат Стасу Ворахтину проводить их до базы, что в общем-то и случилось. К несчастью, кроме немцев и Ворахтина с нами был человек, называющий себя Глушковым. Своим поведением. Он не вызывал у нас никаких опасений, однако мы недооценили его коварство. Этот человек, завладев оружием, снова взял в заложники обоих немцев и Стаса, на этот раз по-настоящему, и погнал их на приют. А мотивы? Мотивы? Вставил вопрос Эд. Он хотел получить за них выкуп. После секундного колебания ответил Белл. Где же этот ваш Глушков? Вот с этого и начинается ряд сложных вопросов, на которые мы хотели бы с вашей помощью получить ответ. Глушков, дойдя до приюта, умер от отека легких. Его труп видели князев и Ворахтин, но сегодня утром тело исчезло. Вы перешли на другую тему, напомнил злой священник. Куда девался порошок? Так случилось, что Илона все же сумела встретиться с Немовлей и передала ему контейнер с а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л о м Мы полагаем, что Немовля, л находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил испытать действие стимулятора на себе. Каковы результаты этого эксперимента? Вам известно. Но почему вы отпустили немцев? Снова спросил злой священник. Формально. У нас не было основания задерживать их. Но они не уйдут от наказания. Можете в этом не сомневаться. Интересно бы узнать. Пережевывая дурную улыбку, промурлыкал Эд. А куда вы дели денежки, которые вам передали как террористам? Никаких денежек не было. Нам передали специально изготовленные фальшивые купюры. Что вы говорите? Неестественно рассмеялся он. А майор Гаджиметов сказал мне, что этот миллион долларов выделил Совет директоров четырех крупнейших банков. Вы сказали, что он не был посвящен в тайны вашей операции. Следовательно, он говорил правду. Да. Такова была легенда. Не моргнув глазом ответил Белл. Наш оперативный центр передал эту дезу в отделение милиции, задействованное в операции. А чем вы докажете существование а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л а Я могу показать вам этот порошок. Если вы хоть немного разбираетесь в наркотиках, я по профессии химик. Быстро ответил злой священник. и х и м и к а т сульфатной группы смогу определить без труда. В таком случае. Несколько оживился Бел. Варахтин сейчас принесет его из тридцать первого номера. Я уже в готовности встал, как Эд поднял руку вверх знаком, останавливая меня. Господа, сказал он слегка повернув голову назад. Они лучше ли сходить за порошком представителю, так сказать, нашей не заинтересованной стороны? Я пожал плечами и сел. Правильно поддержал Эда Самарянин Рудольф Голубчик обратился к самому инициативному представителю незаинтересованной стороны Эд Будьте добры подняться наверх в тридцать первую комнату взять со стола и принести нам то что вы приняли за наркотик только обязательно возьмите с собой свечу Сейчас сделаю обрадовался князев Отлепил со стола свечу и, прикрывая пламя рукой, вышел из столовой. Некоторое время мы сидели молча. э т о пустил руку под кресло, извлек из сумки ополовиненную бутылку коньяка, налил рюмку до краев, старательно завинтил бутылку пробкой, снова спрятал ее в сумку, после чего осторожно поинтересовался: "Может, кто-нибудь хочет выпить?" Желающих выпить не нашлось. Это б л е г ч е н н о вздохнул и, запрокинув голову назад, за лпом выпил. Тенгиз принялся ходить от стойки бара до подиума и обратно. Это стало раздражать Эда. Послушайте, уважаемый, обратился он к Тенгизу. У меня складывается впечатление, что вы очень волнуетесь. Вам показалось, ответил Тенгиз. И чтобы в свою очередь поддеть, остановился рядом с Эдом и спросил: "Коньячок пьете? Может угостите? Нет, не угощу, ничуть не комплексуя", ответил Эд. "Но почему? А потому что не хочу. Но вы же сами предлагали. А вот когда предлагал, тогда и надо было соглашаться. Бог с вами, ходите туда-сюда, я потерплю." Отлично вас понимаю. Когда нервы на пределе, то на месте трудно усидеть. Не думали, что среди нас окажется химик-профессионал, да? н и ч т о ж н ы й процент вероятности и на тебе. Выпадает именно этот мельчайший шанс. Что-то Рудик задерживается. В самом деле, прошло уже не меньше десяти минут, как он вышел из столовой. Дверь в тридцать первую. Закрыта н а замок? – спросил злой священник. – Нет, она заколочена гвоздями, – ответил я. Князев ее и заколачивал. Неужели теперь так трудно взломать дверь? – удивился Эд. Надо было дать ему топор. Прошло еще десять минут. У нас заканчивалось терпение. Эд налил себе в третий раз. Тенгиз ушел в темную часть столовой. И оттуда не вернулся. Я видел смутные контуры его головы и плеч. Он спал полулежа на столе. Ну вот что, вдруг резко сказал Белл: "Мы можем ждать этого недотепу до кончания века". Стас, сгоняй наверх. Может, он там уснул? На этот раз никто возражать не стал. И я п о й м а в брошенный мне т а н г и з о м фонарик, выскочил на лестницу. Легко взбежал на третий этаж и свернул в коридор. Эй, Князев! крикнул я. Где ты там? В коридоре стояла мертвая тишина, и на меня вдруг нахлынуло леденящее чувство ужаса. Желтый кружок света дрожал на полу, но чем дальше я его закидывал в черную утробу коридора, тем д р я х л е е становился он. бесследно растворяясь в его самом конце. Да что со мной, черт возьми! Подумал я злясь на себя за трусость и решительно пошел вперед, посвечивая надверные номера. Перед тридцать первым я остановился, как вкопанный. Дверь была выбита и о т к р ы т а настежь. Гвозди сотки, которыми ее заколотил самарянин, торчали как зубы акулы. Я не решаясь войти сразу, посветил внутрь. Кровать с раскиданными по ней вещами не молвли, а прокинутый стул, пустой стол, совершенно пустой стол, ни контейнера, ни блюдца, ни шприца. Я посмотрел по сторонам, широко раскрытыми от страха глазами, надеясь увидеть самарянина. Но коридор в обе стороны тонул в темноте, как тоннель метро, и пересилив себя вошел в комнату, стараясь не создавать лишнего шума и не наступать на валяющиеся на полу предметы. Я подошел к столу и только сейчас заметил свечу, лежащую на краю. Вокруг черного фитиля застывала лужица парафина. Свеча погасла недавно. можно сказать только что я коснулся пальцем теряющей прозрачность лужицы она была еще теплая если Самарянин уже был здесь и каким-то образом незаметно проскочил мимо меня то для чего ему понадобилось убирать со стола блюдце и шприц и как он мог спуститься по лестнице в полной темноте я снова вышел в коридор С трудом поборол себе желание тотчас кинуться вниз в столовую, где п о т р е с к и в а я горят свечи, где лакает коньяк Эд, где опирается тяжелыми локтями о стол бородатый, крепкий, внушающий спокойствие совсем не злой злой священник, и где занимаются ерундой мои коллеги. Затаив дыхание, медленно пошел вперед к тридцать восьмой. Двери комнат надвигались на меня белыми прямоугольниками. Я почти к а с а л с я плечом левой стены. Тридцать четвертая, тридцать шестая, тридцать. Луч не отразился о следующую дверь и не высветил белый прямоугольник, растворившись в черноте. Дверь тридцать восьмого номера была открыта. Ну его к черту, подумал я. Замерев нескольких шагах от черного проема, имея в виду то ли самарянина, то ли страшного обитателя номера, и все же, следуя непонятно какому долгу, переступил порог, направил луч в безмолвный мрак и чуть не вскрикнул. Кровать, на которой еще полчаса назад лежал связанный немолвля, была пуста. Я напрягся. В ожидании чего-то ужасного, но прошло мгновение, за ним еще одно, и на меня не обрушился чудовищный удар. В спину не вонзился нож и не вцепился зубами в горло омерзительный монстр. По-прежнему стояла гробовая тишина. Лишь частые удары моего сердца, казалось, сотрясают пол и стены. Скрипнула под моей ногой половая доска. Я шагнул к опустевшей кровати и склонился над смятым одеялом. Обрывки р я б ш н у р а которым был связан немолвля, переплелись как з м е и Я взял один из них и п о д н е с к лицу. Нет, не обрывки, а обрезки. Даже зубами так ровно и чисто не перегрызешь, пусть они хоть титановые. Здесь работали ножом, причем. разрезали не только узел, а все петли вдоль тела. Да прав был Эдуарда п о л и н а р и ч Совершенно идиотские правила игры. Выпрямившись, я хотел было повернуться к дверному проему, но луч света вырвал из темноты руку человека, лежащего навзничь у п л а т я н о о г о шкафа. Мое сердце захлебнулось кровью. И перед глазами поплыли круги. Силой воли удерживаясь на ногах, я повел фонариком и с ужасом увидел рыжую бороду, мокнущую в черной луже и покрытый бурыми пятнами некогда белый свитер с а м а р я н и н а На этом запасы моего мужества иссякли, и я с диким воплем выскочил из комнаты и со скоростью н о ч н о г о экспресса помчался по коридору к лестнице. Там, задыхаясь, произнес я, показывая рукой на потолок. Там нет никакого порошка и немолвли нет. А князев убит.